Глава 10. 4 дня. Вот уже 4 дня расследование топталось на месте. Все анализы оказались напрасными, все свидетельства бесплодными. Одни видели белый фургон, другие утверждали, что он был голубой. Кто-то считал, что похитителей его соседку, затем оказывалось, что та на работе. Обощезнание ещё одна женщина заявила её муж, но она, как вскоре выяснилось, была в гостях у сестры.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 чей маршрут недавно пролегал по улице Фальгер в 15-ом округе Парижа. Неужели никто не знает эту девушку? Никто не беспокоится о ней целых 4 дня. Было около 10 вечера. Они втроём сидели на лавочке, глядя на канал. Тёплая полицейская компания. Камиль оставил за себя нового стажёра и пригласил Луи и Армана поужинать. По части ресторана он незнаток,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 Он, скорее всего, поехал бы в Тайвань или в Лэдуэй. Ну, поэтому в конце концов Камиль решил и сделал выбор сам. Ресторан Ламарин набережной Вальми, а в двух шагах от дома, в котором жил. Уж у них нашлось бы о чём поговорить. Когда ещё в прежние времена они работали вместе, то часто вместе и ужинали, перед тем как разъехаться по домам.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 редкие фразы, перемежавшиеся долгими паузами. Каждый был погружён в размышления, сосредоточившись на чём-то своём. А сам-то ты что? Каждый день спрашивал своего отца, как у него дела, спросил Арман. Вы нет. Во всяком случае, не один из дней, в который отец предположительно внезапно скончался у себя дома и пролежал целую неделю, пока У его была приятельница, с которой он часто виделся. Она и обнаружила тело, после чего позвонила Камелю. Они встретились за 2 дня до похорон. Отец порой вспоминал о ней вскользь, как если бы не придавал большого значения этой связи. Тем не менее, понадобилось стольких 3 поездки на автомобиле, чтобы перевезти все её вещи из его дома обратно к ней. Невысокая женщина, свежая, румяцокaя, как яблочко, даже морщины её не старили. От неё пахло лавандой.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 Кроме всего прочего, спустя несколько недель выяснилось, что за последние месяцы женщина с яблочками щёчками сумела порядком истощить средства почтенного аптекаря. Но Камиль это только позабавило. Вскоре он потерял её из виду, и немного сожалел об этом. Всё же она показалась ему по-своему незурядной. Мой отец доживал свой век в доме престарелых, продолжал роман. Это всё-таки другое дело. Но когда человек живёт один, то если о его смерти узнают сразу же, ему, считай, повезло. Последнее слово заставили Камиля задуматься. Он тоже вспомнил одну историю на эту тему и рассказал её. Был один такой тип, которого звали Жорж. Посторонним течению обстоятельств никто не удивился отсутствию каких-либо известий от него на протяжении целых 5 лет.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 назвали Вэльси, у него из головы. О цивилизационной политике, мрачно произнёс Луи. Левой рукой он отбросил назад прядь волос. У него этот жест означал сожаление. Камиль улыбнулся. Всё-таки здорово, что мы снова встретились, а? спросил он. Ещё это похоже на историю Селис, напомнил Арман. Да, в самом деле. Элис Хэтч, девушку из Арканзаса нашли мёртвой на берегу канала Урк. И в течение 3 лет её личность оставалась неустановленной. Вообще-то бесследное исчезновение вещь гораздо более редкая, чем принято думать. Но сейчас, стоя на набережной, росеи наглядя в зеленоватую воду канала Сен-Мартен, Камиль уже начинала опасаться, что нынешний случай именно такой. Через несколько дней нужно будет присвоить этому делу определённую категорию. Но до сих пор исчезновение неизвестной молодой женщины не вызвало ни у кого немолишей реакции.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 А в основном попадались влюблённые парочки или пенсионеры, выгуливающие собак. Было ощущение, что находишься где-то в провинции. Любопытная всё-таки подобралась компания, сказал себе Камиль. С одной стороны, богатейший человек, с другой несправимый скряга. А у меня-то нет проблем с деньгами. Странно было думать об этом сейчас. Несколько дней назад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 Камиль наблюдал за ним сегодня утром. Арман сидел за столом в своём допотопном расстёганном свитере, уткнувшись в очередной список фамилий и вооружившись рекламной ручкой с логотипом химчистки Saint-André. "На это могут уйти недели и месяцы", обречённо заключил Камиль. Но он ошибался. В следующий момент у него зазвонил мобильник. Звонил его стажёр, крайне возбуждённый. Он буквально захлёбывался от нетерпения. Патрон он забыл даже о том, что Камиль терпеть не мог это обращение. Мы выяснили, кто почеститель. Его фамилия Трарье. Только что узнали адрес, а комиссар требует вас к себе срочно.